Глава двадцать первая. Квиты. Я резко распахнула глаза. Не показалось. Кто-то едет сюда верхом. С огромным трудом я переложила лисёнка в траву. Тот снова недовольно пискнул, завертелся, пытаясь достать до источника боли раненой ноги. Я успокаивающе положила ладонь ему на шорстку ласково зашептала. Но пока я потратила на это время, цок от копыт приблизился. Я попыталась вжаться в ствол дерева, сползла по нему ниже. Сначала, по старой-престарой при старой привычке, с решив, что это очередная погоня. Только потом пришла мысль, что я ведь не в банде, не нарушаю закон. Но нет, теперь и это в прошлом. Проклятый дознаватель снова заставил убивать и грабить. Мысль, что это и есть дарыс пришла последней. Ошпарила и прошлась холодом по спине одновременно. Неужели почувствовал свою вину и поехал догонять? Конечно, я ведь потеряла столько времени с этим лисёнком, а наверняка умеет читать следы. Я лихорадочно пыталась понять, как именно стоит его встретить. Просто послать к демону или... Цокот приблизился. Любопытство жутко свербело внутри и прямо вынуждало взглянуть, кого же сюда занесло. Благоразумие говорило сидеть тихо и молча. И если это Даррес, пусть первый попробует приблизиться, а там я решу, как быть. Всадник, судя по шуму, уже миновал меня. Я не выдержала и выглянула. «Проклятье! Это не Даррес, это городской страж!» Идёт медленно, оглядывается, словно что-то ищет. Неслышно я сползла обратно в траву возле дерева. Хоть бы пронесло. Но, как назло, на шум копыт очнулся лисёнок и принялся жалобно подвывать. чш зашипела я, снова пытаясь его успокоить. «Поздно». Стражник резко развернулся. «Ну нет, нет, нет. Почему вечно так? Пытаешься сделать что-то хорошее, и оно же оборачивается против. А ведь у меня только захудалый ножик на дне сумки». «Кто тут?» — спросил стражник в шлеме, приближаясь. «Выглядел он сурово. Не те дурачки, которые остановили нас с даром у леса. Кажется, этот Велтон собрал настоящих вояк, чтобы отыскать и поймать шалых». Черты лица резкие, брови сведены, глаза так и шарят по окрестностям. Я пыталась сообразить, что сделать. Убежать? Он верхом, разве что туда, куда не пройдёт лошадь. Рядом заманчиво раскинулся обрывистый край. Но если этот железноголовый вздумает стрелять, мне конец. Уверена, раз уж он зашёл в лес, он сомневаться не будет. Здесь не разгуливают беспечные городские леди? В этот миг лисёнок ошалело вскочил на ноги и бросился прямо под копыта, отчаянно прихрамывая и поджимая лапу. Стражник, обалдевший от этой рыжей молнии, вскинул короткий арбалет. «Не смей!» — рявкнула я. «Стоять!» — он резко перевёл остриё арбалетного болта на меня. «Только попробуй шевельнуться». «Да я вообще сижу!» — широко и нахально улыбнулась я, разводя руки в стороны. «Но ну, могу и встать, если очень надо». «Не строй себе дуру», — сухо уронил стражник. «Лисёнок, слава богам, куда-то исчез. Сдерёт ведь повязку, бедолага. Слишком много приказов, господин. Так что мне делать?» Стражник спрыгнул на землю, едва заметно расслабившись. «Кажется, думал встретить в первую очередь вооружённого до зубов бандита. А тут я, простоволосая, в платье, безобидное создание. Что ты тут делаешь?» Он с подозрением двинулся в мою сторону. «Гуляю» пожалая плечами. «Поднимись». Стражник шёл ко мне, но арбалет всё же не опускал. Похоже, ему не давали покоя мои рыжие волосы, да и подозрительное местонахождение. Раннее утро, дремучий лес, какой-то ручной зверь. настоящее ведьма, честное слово. Сама бы так же подумала. Я оперлась о дерево и встала. Только сейчас почувствовала, как тяжелы мышцы и какая усталость набралась за это время. Даже не поняла, успела ли задремать или нет. «Кто такая?» «Майли Сарден Вайлетт», — повторила я сказанное когда-то Дарресу. Стражник заржал. «Похоже, не вязалось у него мое имя, моя внешность сейчас и то, где я нахожусь в такой час». «Ну, конечно. А я благородный рыцарь из гвардии короля». «Было бы неплохо». Скупо отозвалась я, глядя, как стражник обходит меня по полукругу и меряет оценивающим взглядом. «И в лес, стало быть, случайно забрела? И про местную банду ничего не знаешь». «Цветочки, небось, собираешь?» «Цветочки собираю, правильно угадали», — радостно подтвердила я с выражением лица блаженной дурочки. «Травница я! Вот!» Я потянулась за сумкой и плавно показала шлемоголовому собранный пучок цветков ромашки и пару соцветий целебного кипрея и таволги. «Ишь!» — сердито шикнул страшно мою находчивость. «Никак я не желала укладываться в рамки тех людей, за которыми он тут охотится». «А ну, пошли за мной!» «Разберутся там с тобой, рыжая!» Я демонстративно наморщила нос. «Не очень-то вы вежливы, благородный гвардейец короля!» «Помалкивай, давай-ка!» Он мотнул арбалетом в сторону, откуда приехал, цыкнул своей кобыле, подзывая к себе, и снова взгромоздился верхом. «И далеко идти?» — поинтересовалась я, искоса глядя на стражника. «Не бойся, ноги не натрёшь. Давай, двигай, травница!» Я уже прекрасно понимала, чем закончится допрос у стражи. Так или иначе, наверняка найдут на мне татуировку шалых. И ничего я тогда не смогу доказать. В это не верил Даррес, но одного запрещенного символа на теле достаточно, чтобы завтра утром меня повесили на городской площади. Но связывать стражник меня всё же не стал. Видимо, образ дурочки получился достаточно достоверный. Я криво усмехнулась. Даррес бы мной гордился. Судя по всему, идти и правда недалеко. Уже доносились отдалённо звучащие голоса. Я мысленно прокрутила все неприятности, которые со мной произойдут в ближайшем будущем. Совсем ближайшем, можно сказать, в двух шагах поджидают. Но я не стала терять время, чтобы костерить дознавателя или себя за глупый побег. Что теперь толку? Теперь надо действовать». «А враг и впремь недалеко, надо только уйти от первого выстрела, а дальше я наверняка успею скрыться». Я тихонько засвистела себе под нос. «Замолчи!» — рявкнул стражник. «Кому свистишь?» «Да сама себе. Что вы?» «Не звук, а слышишь?» Стражник с шумом принялся крутиться по сторонам, ожидая, по всей видимости, засады из бандитов. Но ушла я и правда далеко от лагеря. Едва ли кто прибежит на мой зов, я обречённо вздохнула. Не хотелось, чтобы всё пошло вот так. Нагнувшись у куста дикого шиповника, я сорвала успевший раскрыться цветок. «О, вот такой мне тоже пригодится», — проговорила невозмутимо. И пока стражник подъезжал ближе, схватила комок земли и резко швырнула лошади в морду. Та заржала и поднялась на дыбы, мотая головой. Я не стала терять мгновение, и кубарем бросилась в сторону обрыва, от которого мы ушли уже прилично. Первый болт впился в дерево в шаге от меня. Я шарахнулась в сторону, кубарем прокатилась по земле и спряталась за густой низкой ольхой. Проклятье! Да он прилип, как банный лист! И далась я ему. Тихо. Я ждала фырканье лошади или шума ломаемых веток, но ничего. Усталость подводила. И вот тут уже стало страшно. Я на долю, на предательскую долю мгновения засомневалась в своих силах. Сердце колотилось оглушительно на весь лес. Живот сжимался. Я коротко тряхнула головой и резко заорала, когда стражник подкрался сбоку. Сполз, с лошади, а я и не услышала. Он умудрился схватить за рукав и дёрнуть так, что я едва не разорвала платье. Тот самый рукав, где был выбит чёрным символ шалых. — Так ты одна из них, мразь! — прошипел стражник, пытаясь меня схватить. Я увернулась каким-то чудом, пнула, не глядя, и снова бросилась к обрыву. Теперь он пешком, и шансов просто убежать не так и много. Я помчалась вперёд, не разбирая дороги, перепрыгивая через низкие ветки и заросли папоротника, за который цеплялся подол платья. Снова выстрел. Болт впился совсем рядом. Проклятый стражник! Проклятая ищейка! Ненавижу всех! Ярость захватила с такой силой, что я мысленно ещё раз послала дознавателя в бездну вместе с его гениальным планом, вместе с его королём, вместе с похищенными и убитым бургомистром. «Горите вы все огнём! Я просто хотела жить!» Стражник словно издевался. Не бежал, но явно целился, чтобы подстрелить поточнее. «Весёлое развлечение, урод, но он не пожалеет ту, за кем объявлена охота». «Ещё шаг, и ты сдохнешь, тварь!» — рявкнул он, прицеливаясь. А я, как назло, оказалась на виду. Склон был крутой и обрывистый, но почти голый. Не спрятаться не успела. Я приготовилась прыгнуть, чтобы снова увернуться от выстрела. Даже мысленно взмолилась матери. «Прости и помилуй, видишь, я не желала зла». Послышался тугой удар. Я рухнула на землю, как подкошенная. Лицом ткнулась в траву, замерла. Живая. Ублюдок не попал. Уперевшись ладонями, я приподнялась. Стражник валялся на земле, а ровно позади него возвышался знакомый мне бородатый силуэт с увесистой палкой наперевес. «Даррес! Даррес, твою же мать! Неуемная ты ищейка!» Я рухнула обратно на обрывистый склон, упала на спину и закрыла лицо руками. Хотелось... Разреветься, но тело только било дрожь. Казалось, я пролежала так целую вечность. Мышцы будто налились свинцом. Тяжесть придавила к земле. Кожу щекотала невысокая трава, сквозь пальцы я чувствовала, как лицо греет солнце, но сил встать и что-то сделать не было. Наконец тень закрыла мне яркий свет, и я отняла ладони. Лучший королевский дознаватель стоял надо мной, упершись согнутой ногой в склон — и широкими плечами загораживал лучи солнца. И всё равно я щурилась, глядя на него, совсем как в первую нашу встречу, как на допросе в его комнате. Тогда мне тоже нужно было разглядеть врага. Даррес отбросил палку, которой вырубил стражника, и усмехнулся. «Теперь мы точно квиты». «Иди ты!» «Когда я был на твоём месте, я сказал спасибо». Он протянул мне ладонь, просто и доверительно, будто ничего такого между нами и не случилось. И это злило. Невероятно. Даже несмотря на то, что я чудом уцелела. Пережитый страх ещё колотился в горле, и хотелось выместить эти эмоции хоть на ком. Пусть это даже тот, кто спас мне жизнь. Я медлила, но ждал со спокойствием всемогущего отца. Протягивал мне руку, терпеливо ожидая согласия. Чтоб он провалился. Ещё недавно я ведь думала, что убью при первой же встрече, вздумай он, ещё хоть раз сунуться ко мне. Но теперь я глядела на багровеющий фингал, на внимательные, как будто чуткие голубые глаза на грязном лице, ещё ярче горящие на фоне ссадины и кровоподтёка, на дурацкую широкую ладонь с длинными крепкими пальцами, протянутую ко мне. Солнце беспечно золотило макушку дознавателя, любезно очерчивало мне его привлекательный силуэт. Тонким узором играло на волосках на желистой руке с крупными венами, что он... Весь будто светился. Будто оно предлагало мне. Взгляни, не так уж он и плох. Но я всегда ошибаюсь в мужчинах. «Если ты будешь думать ещё дольше, вскоре здесь появится целая армия», — сообщил Даррес со своей широкой улыбочкой и не двинулся с места. «Казалось, в его распоряжении время всего мира», Я молча и быстро протянула ладонь, обхватила его за предплечье, почувствовала, как его пальцы сжали мою руку, и не успела и охнуть, как дознаватель ловко поставил меня на ноги, даже голова закружилась. «Умоляю, только побереги свои силы для других», — предупредил он, тут же защитным блоком закрыв лицо. Точно ждал, что снова ударю. «Больше и не собираюсь тратить их на тебя», — процедила я. «Где страж?»